Но уже затоптались перед дверью, в замке гремит ключ. На исходе сентября меня вызвали с вещами, а у меня не было даже зубной щетки. И в канцелярии дали расписаться на обороте бумажки с приговором пять лет исправительно-трудовых лагерей. И сразу сдали вместе с личным делом начальнику этапа. Уже через него я получил передачу, одежду и продукты, принесенные, как я догадывался, козловым. Свидание не разрешили, даем только родственникам. И в тот же вечер я уже трясся в зарешеченном купе Столыпинского вагона. Ехали на Москву. Глава пятая. В краю непуганных птиц. Некошенный болотистый луг спускается по косогору к реке. не очень широкий но полноводный окаймленные кустами это свирь повыше в жидкой опушке мелкого леса из осенней листвы выглядывают товарные вагоны там не то разъезд не тот тупик ветки где нас недавно выгрузили на непримятую траву вокруг ни малейшего признака станционных построек платформ пустынный участок лесного безлюдного края сословно случайно здесь оказавшимися заросшими травой рельсами. Распризравшиеся выгрузкой охранники отвели нас на сотню метров от опушки на чистый луг и, тесно сгрудив, приказали садиться на вещи. В некотором отдалении поставили часовых с винтовками. Доставивший нас паровоз ушел, и все замерло. Оказалось надолго. Было тихо. Ветер шуршал пожухлой травой, река блестела против солнца, и среди всего ненаселенного простора серая тусклая толпа понурых, смолкших человечков, обтерпевшихся и почти равнодушно ожидающих, как ими распорядятся. Никто не знал, чего и кого мы дожидаемся долгими часами под открытым небом, по милости Божией ясным, в виду необозримо раскинувшихся лесных далек. Каждого занимала где примоститься со своим сидором, чтобы было по суше. Чавкающая, податливая почва не держала, и под ногами выступала вода. Что-то в сухомятку жевали. С разрешения под надзором попки отходили на десять шагов в сторону и присаживались в траву. Лениво гадали, где мы и куда погонят. Смутно знали, что в этих местах разворачивается «Медвежка» — новые лагеря для постройки канала. Но если так, почему не видно бараков, колючей проволоки, следов езды? И лишь под вечер, когда с солнце и от реки пополз холодный туман, откуда-то появилось несколько военных. Начались переклички, сортировка, развод в разные группы. Меня выкликнули последним, когда я уже волновался, что за такую исключительную участь не готовит. Присоединили меня к партии человек в сорок. Все до одного воры. Я, считавший себя все же политическим, оказался один среди отборной шпаны, карманников и прочей уголовной шушеры, подростков и вовсе юнцов, беспаханов, матерых преступников-профессионалов, диктаторствующих над коллегами по ремеслу. Мою партию повели к железной дороге и погрузили в классический телячий вагон — красный, двухосный, с крепко заколоченными люками. Пересчитали, убрали доску, по которой мы, балансируя с разбегу, забирались внутрь, и с треском задвинули дверь. Сделалось темно. Понемногу оглядевшись в проникающем через щели свете, начали кое-что вокруг себя различать — Порасселись, а потом и улеглись на полу, прижатые друг к другу, однако не так плотно, как в тульской тюрьме. Оценив положение, я заключил, что мне лично ничего не грозит, но с драгоценными своими запасами придется распрощаться.